Они задавали вопросы, требовали ответа, кричали: "От нас скрывают правду, виноват инженер, смерть ему!" И толпа кинулась в контору, где инженер, склонившись над чертежами, отыскивал места, где могли укрыться шахтёры, и решал, откуда надо было начинать спасительные работы. К счастью, подоспели инженеры, шахтёры соседних рудников, А также городские рабочие толпу удалось сдержать. Отец мой! Где мой муж? Отдайте мне моего сына, слышались взволнованные крики, прерываемые рыданиями. Что можно было ответить этим несчастным детям, жёнам, матерям? Мы сделаем всё возможное. Мы отыщем и спасём их, успокаивали их инженеры. Работа была организована именно так, как предполагал учитель. Вода вычерпывалась бодьями в трёх стволах шахт. Эта работа должна была производиться и днём, и ночью, до тех пор, пока последняя капля воды не будет выкачена в девону. В то же время начали рыть подземные ходы. В каком направлении следовало их вести, никто не знал. Рыли наугад.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 под землёй. Нам, несчастным пленникам, оставалось только одно ждать и ждать, не зная, наверно, успеют ли нас спасти. Шум бодей, черпающих воду, недолго радовал нас. Скоро у всех появились сомнения. Спасательные работы начались. Это верно. Но как долго они продлятся? Это было неизвестно.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 Я Голодин. Голодин твердил во время от времени: "Учитель, дайте хлебцы". В конце концов учитель решил отрезать нам по куску от краюхи, вынутой из шапки Короди. "Мне мало", заявил Короди. "Придётся есть понемногу, чтобы хлеба хватило подольше". Остальные с наслаждением разделили бы с нами эту еду, но они обещали слушаться и держали своё обещание. Нам запрещается есть. Напитье, думаю, можно, спросил Бергуну. "Пей, пей сколько влезет. Воды у нас хватит. Выпей хоть всю галерею". Пожес хотел спуститься вниз, На учитель ему не позволил. Ты свалишь туда мусор. Рами легче тебя и более ловок. Он спустится и достанет нам воды. В чём? В моём сапоге. Мне дали сапог, и я приготовился соскользнуть вниз. Подожди, сказал учитель. Я подержу тебя. Не бойтесь. Я умею плавать. Держи за меня. И он протянул руку.